И я не хотел открывать им глаза. Он надменно ухмыльнулся. — И что же? — с сомнением спросила Элис. Не знаю, у кого на лице было больше скептицизма, у нее или у меня. — Вальтория слишком самонадеянная. Конечно, не без оснований. Когда хотят кого-то найти, проблема обычно не возникает. — Помнишь, Диметрия? — повернувшись ко мне, спросил Эдвард. Я лишь содрогнулась. У него талант разыскивать людей. За это его и держат пока мы там были я все время пытался проникнуть в их мысли и собрать как можно больше информации в частности я увидел как проявляются способности диметрия он ищейка в тысячу раз искуснее джеймса можно сказать его талант в какой-то степени сродни тому чем занимаемся мы с ару он улавливает особый аромат что ли или своеобразный уклад мышления своей жертвы и идет на этот мощный сигнал которому никакие расстояния не помеха «Однако после небольшого эксперимента сеньора Вальтуре», — Эдвард пожал плечами, — «ты думаешь, он не сможет меня найти?» — подвела итог я. «Не думаю, а уверен», — самодовольно уточнил Каллен. «Диметрий полагается только на свое шестое чувство. С тобой оно не сработает, и Вальтуре фактически ослепнут. И как это нас спасет?» «Неужели не ясно? Элис заранее предупредит об их появлении, и я тебя спрячу». «Вальтуре окажутся бессильны!» — бурно радовался Эдвард. «Будут искать иголку в стоге сена!» Они с Эмметом многознащительно переглянулись, и на губах обоих заиграла кривая ухмылка. «Что за ерунда, он говорит?» «Но они найдут тебя», — напомнил я. «Думаешь, я не смогу о себе позаботиться?» Эммет рассмеялся и протянул через стол широкую ладонь. «Отличный план, братец!» — восторженно пробасил он, и парни ударили по рукам. — Ну уж нет, — прошипела Розали. — Ни за что, — согласилась я. — Здорово! — одобрительно протянул Джаспер. — Идиоты! — буркнула Элис. Выпрямившись в кресле, я набрала в грудь побольше воздуха. — Ладно, Эдвард. — Дал вам пищу для размышлений, — сурово заметила я. — Давайте проголосуем. Глаза метнулись к Эдварду, пусть лучше выскажется первым. — Хотите, чтобы я стала членом вашей семьи? Любимые глаза будто в кремень превратились. «Только не таким способом. Ты не потеряешь душу». Стараясь сохранить внешнюю невозмутимость, я кивнула. «Нужно продолжать». «Элис?» «Я за». «Джаспер?» «Тоже за». С мрачной серьезностью проговорил он. Я слегка удивилась. На его голос я совершенно не рассчитывала. «Розали?» Красавица замешкалась, кусая полную, нежную, как лепесток розы, губу. «Против». Я сделала непроницаемое лицо и уже повернулась к остальным, когда девушка воздела к потолку обе руки, будто прося выслушать. «Позволь объяснить. Дело не в том, что я не воспринимаю тебя как сестру. Просто просто такую жизнь я бы и для себя не выбрала. Жаль, в мое время голосование не проводили». Медленно кивнув, я повернулась к Эммету. «Я за, черт подери!» — ухмыльнулся он. «А задать трепку этому Диметрию повод всегда найдется». С трудом напустив серьезный вид, я взглянула на Эсми. «Белла, конечно же, да. Для меня ты давно как дочь. Спасибо, Эсми!» — пробормотал я и повернулась к Карлайлу. Неожиданно засосала под ложечкой. Вот чье мнение надо было в первую очередь спрашивать. «Этот голос самый важный. Сам по себе большинство означает. Но доктор Каллен смотрел вовсе не на меня. «Эдвард!» — позвал он. «Нет!» — прорычал парень. «Это самый разумный выход», — настаивал Карлайл. «Ты решил, что не можешь без нее жить? Значит, у меня выбора не остается». Оттолкнув мою руку, Эдвард с глухим рычанием вылетел из столовой. «Думаю, ответ тебе уже известен», — вздохнул доктор Каллин. «Спасибо», — пролепетала я, завороженно глядя вслед любимому. В ответ из соседней комнаты послышался страшный треск. Я вздрогнула, и слова понеслись бешеным потоком. О большим я и мечтать не смела. Спасибо, огромное спасибо за то, что признали своей. Уверяю, все наши чувства взаимны. От переживаний даже голос задрожал. Буквально через секунду Эсми уже стоял рядом и обнимала меня. Белла, милая. Сжав ее в объятиях, я заметила, как Розали изучает полировку стола и поняла, мои слова могут быть истолкованы двояко. Ну, Элис, оторвавшись от Эсми, позвала я. Когда мной займешься? Подруга подняла круглый от страха глаза. — Нет, нет, нет, — заревел Эдвард, врываясь обратно в столовую. Я и рта раскрыть не успела, а он с перекошенным от гнева лицом склонился надо мной. — Ты что творишь? Совсем с ума сошла? Заткнув уши, я сжалась в комок. — Белла, — неуверенно проговорила Элис, — боюсь, я переоценила свои силы. Нужно подготовиться.